Глава 8. Приближение войны. Примерно месяц назад. Несмотря на кошмарную бурю рунного тумана, вызванную открытием пагоды небесного возвышения, механизмы дороги претендентов и сада всё же продолжали работу, тем самым сохранив в жизни десяткам гениев различных фракций. Естественно, это касалось и Лилит, Пересидев шторм в защищённой туманом зоне для медитаций, она в конце концов вернулась к созерцанию пагоды и поглощению эфира, ускоряющего подготовку души к прорыву. Так миновало ещё 3 1/2 дня, пока срок её пребывания в измерении не подошёл к концу. В нужный момент, очнувшись от медитации благодаря внутренним часам, Лилит успела лишь моргнуть, как вдруг оказалась в совершенно другом месте. В один миг мрачный и тихий хвойный лес Сменился ярким синим небом и пышущими жизни джунглями. Купленный Кайем групповой билет домой выполнил свою задачу, отправив спутницу Вой на указанным им координатам, прямо на Кайзерс Арк. Очутившейся в знакомых местах, Лилита смотрелась и прислушалась к восприятию. Странно, задумчиво произнесла она. Последствий от прорыва пространства нет. А защитный барьер острова на первый взгляд абсолютно невредим. Перенос совсем не оставил следов? Или это же я настолько слаба, что в принципе не могу их обнаружить? Но какой же тогда уровень у той силы, что переместила меня сюда? Небесный ранг? Или вообще божественное воздействие на реальность? На секунду задумавшись, Лилит в конце концов покачала головой и отбросила эти мысли. К тому же к ней уже приближались встречающие. Используя особую левитирующую платформу, к девушке на большой скорости летела пара знакомых воинов. Не на секунду не сомневался, что ты вернёшься целой и невредимой, дорогая Лилит. На ходу спрыгнув с платформы, радостно выкрикнул Шоу. "Наты ведь очень скучала по мне, правда? Так и быть, раскрою тебе свои пылкие объятия". Зашагав к его ительнице, широко раскинул он руки. Иди же ко мне. Давай отметим наше воссоединение сладкой ночью или даже несколькими. Сгинь, шоу, девушка закатила глаза. Я пусть и побывала в бездне, но с ума пока ещё не сошла. Как всегда холодна, усмехнулся он, сунув руки в карманы. С возвращением, спокойно приземлившись, произнесла Ния Каналавиус. Но где же наш суверен? — Где Кайзер? И где твой Ле Гуд? «Что — Что? — растерялась Лилит. — Я думала, он уже где-то здесь. И при чем тут Ле Гуд? Услышав сей ответ, Дорганка нахмурилась и даже Шоу несколько посерел. — Улу сообщила только об одной метке — твоей, — объяснила Ньяка. — Больше на острове никто не появлялся. Ну а Ле Гуд отправился вслед за тобой в бездну. Разве вы не встретились там? Отправился за мной? Вот же дурак, сдавленно процедила восходящая звезда, сжав кулаки и опустив голову. Зачем же было так глупо рисковать? Похоже, он тебя так и не нашёл. Догадался, шоу. Сабалезная, хотя этот Дарган мне особо никогда и не нравился. Так или иначе, сейчас нас должна волновать судьба Кайзера, а не твоего старейшины. Что произошло в Бездне? Ты встретила его? Да, Лилит резко подняла взгляд. Мы в команде прошли дорогу претендентов, а дальше разделились. Но Кай сказал, что купит за полученные нами очки некий предмет, который должен будет вернуть нас на Кайзерс Арк, когда время пребывания в Бездне подойдёт к концу. Однако вернулась только ты. Паде тоже ланьяка. Лилит могла лишкивнуть на это. Его клоны живы? Кое-что вспомнив, вдруг спросила она. Несколько минут назад, когда мы отлетали, были в порядке. Сейчас не знаю, пожал плечами Ворон. Клоны духовно связаны со своим создателем. Они должны ощущать его вне зависимости от расстояния. В теории объяснила Лилит, после чего заскочила на платформу. Быстрее летим в город. Если нужно быстрее, то забудь про эти штуки. Самодовольно хмыкнул Шоу, превращаясь в гигантскую чёрную птицу. Запрыгивайте. Не став отказываться или спорить, Лилит и Ния Каналавиус легко заскочили на спину громадного ворона. Они едва успели закрепиться там с помощью энергии, как Шоу резко и мощно оттолкнулся от земли. Подпрыгнув на добрую дюжину метров, усиленный стихиями ветра и звука, небесный зверь начал стремительно набирать высоту и скорость. Уже несколько мгновений спустя раздался хлопок от преодоления звукового барьера, а небо над Кайзерс Арком прочертила чёрная полоса. Что там вообще происходило? Что этот жуткий разноглазый тип хотел от Кайзера? Перейдя на духовную связь, Шоу продолжил разговор. Не знаю, Я встретила Кая уже после того, как он ушёл. Саалгла Лилит, решив не говорить о своей встрече с Грином, но незадолго до того, как нас должно было выбросить из бездны, в измерение разразилась странная буря с рунным туманом. Возможно, тогда с Каем что-то и произошло. Вернувшись в город, иерархи обнаружили, что с клонами всё в порядке, а значит, Кай всё ещё жив. Увы, более обычные двойники ничем не могли им помочь. Для них повелитель, как был невообразимо далеко после спуска в бездну, так и остался. Ничего конкретного они сказать не могли. Впрочем, Лилит хотя бы подтвердила, что суверена нет на острове или в Авлеме, а может, и вообще в Ансулае. После этого Троица иерархов Храма Вечного Пути приняла единогласное решение об остановке Пува. Находящиеся в нём клоны с волей мастера должны были лучше чувствовать своего повелителя. К сожалению, процесс остановки пространства ускоренного времени не был мгновенным, так что небесным монархам оставалось лишь ждать. Собравшись в небольшой, но уютной гостиной, доступ к которой имелса только у наследтелей Кая, высшие лица храма продолжили разговор. К слову, чем сейчас занимаются остальные? в какой-то момент спросила Лилит. И почему меня встретили вы, а не Улу? Медитирует она, Кородка ответил Шоу, забросив ноги на чайный столик. Очищенная Кайзером пилюля дала её развитию серьёзный толчок, подробно объяснила Ньяка. Сейчас хранитель острова заканчивает подготовку к прорыву на стадию в шаге от божественности. Что касается остальных, то Хира и Рогнар с головой ушли в тренировки. Поражение от того напыщенного воиндука Роузина не слабо задело их. со смеськой добавил Ворон. Вот они сходят с ума в тренировочных массивах и зале славы, сражаясь с похожими воплощениями. Тебе кажется это смешным? Холодно уставилась Лилит на шоу. Дорогая, ты меня неправильно поняла. Я признаю их силу и уважаю упорство. Но ведь выше головы не прыгнешь. В отличие от них, я прекрасно осознаю это. Уже после поединка Хира стало понятно, что Роузен совсем на другом уровне, а учитывая твой рассказ, в котором даже Кайзер не смог его победить, то вывод напрашивается сам собой. Сколько бы они ни тренировались, уровня Индюка им никогда не достичь. Рогнар уже сейчас приближается к своему потолку. Максимум, что ему светит это 7 средних звёзд. У более молодого хира, конечно, потенциал будет повыше, но ведь и индюк пока ещё тоже лишь элементалист. Поэтому мне действительно кажутся смешными такие отчаянные тренировки. Да! И что бы ты делал на их месте? Е улыбнулся Ворон. Но, конечно же, сперва разлёгся бы с какой-нибудь красоткой. Патом, наверное, проанализировал тот бой, определив свои ошибки и слабости врага, после чего вернулся к обычной жизни. Но, ну, может, ещё план какой-нибудь подготовил бы на всякий случай. Пожалуй, он плечами. Я и так посвящаю развитию максимум свободного времени, поэтому не вижу никакого смысла сверх меры убиваться на тренировках из-за какого-то поражения настолько сильному врагу. В отдыхе нуждаются даже истинные мастера, иначе от тренировок не будет никакой пользы. Проблема Хира и Рогнара в том, что они не только были уверены в своей победе, но ещё и возложили на себя определённую ответственность перед Каем, коево глубоко уважают, но они подвели его, за что и корят себя. На мой взгляд, эти безумные тренировки не более чем проявление их самобичевания. Меня же, в отличие от них, ничьё мнение не заботит. «Ну, проиграю, так проиграю. Что с того? Уязвлённая гордость? Разочарование союзников? Пф, плевать!» — рассмеялся иерарх. «Всегда есть кто-то сильнее». Проиграв, Хира и Рагнар посчитали себя слабыми и недостаточно тренирующимися. Но проблема в том, что это совсем не так. Они сильные и выкладываются на полную. Просто им попался некто гораздо более талантливый и могущественный. И в поражении такому воину нет ничего жалкого или постыдного. Я бы отчасти понял их глупый порыв, будь тот индюк примерно равного с ним уровня, однако же он явно на голову выше. А в таком случае, сколько ни надрывайся, превзойти подобного воина никак не сможешь. Вы мы не герои бульварного чтива, что в трудный час находится сказочное наследие богов или даже самих первых. Конечно, я не говорю, что Хейра и Рогнару нужно опустить руки и сдаться, но и сходить с ума тоже глупо. Нужно понимать все возможности и пределы, а к поражениям даже очень неприятным всегда относиться трезво. Интересные мысли. Неужели это на тебе так сказалось поражение от главы дома Голода? А? усмехнулась Лилит, заправив волосы за ухо. Я ещё с рождения отличался умом и сообразительностью, напыщенно ответил Шоу. Или как иначе мог появиться такой прекрасный альфа-самец? То есть, если бы вы в мастер-шоу защищали честь нашего суверена вместо Рагнара и проиграли бы, то вас это никоим образом не волновало бы, решила уточнить Няка. Но, во-первых, я бы вообще не повёлся на такую глупую провокацию. Почему слова какого-то индюка должны меня волновать? Задевают честь кайзера? Они плевать ли? И во-вторых, даже если бы я и оказался в такой ситуации, то мне действительно было бы всё равно. Если я знаю, что сделал всё, что было в моих силах, то чего здесь стыдиться и за что себя корить? За то, что слишком слаб? Но ведь это просто идиотизм. Я в принципе не могу быть самым сильным. Тогда может за то, что недостаточно много тренируюсь? Но нет же, я выкладываюсь на полную, когда дело касается моего развития. Тогда что же должно меня так сильно задеть в этом поражении, чтобы я отбросил разум и начал слепо идти за себя бессмысленными тренировками? Вот тебе и ответ, почему поведение наших знакомых кажется мне смешным. Мне до сих пор непонятно, «Как Кай мог довериться такому самовлюбленному эгоисту, как ты?» — фыркнула Лилит. «Стоит ли твоя клятва вообще чего-либо? Или ты в любой момент готов уйти, как только получишь максимум возможности от Кая и храма?» «Не стоит наговаривать, дорогая Лилит!» — покачал ворон перед ней указательным пальцем. «В обмен на покровительство я поклялся следовать за кайзером». защищать, помогать и выполнять задания. И от своих слов я не отказываюсь. Пока он идёт по пути войны, я буду следовать за ним. Может, вначале моя клятва и была вынужденной, но теперь я держу её добровольно. Все истинные мастера эгоисты. Просто кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но даже я вижу неимоверный потенциал нашего суверена. Не знаю, кто он такой на самом деле, На кайзер однозначно станет как минимум звёздным императором, а находиться в числе первых последователей будущего божества мне лишь у радость, улыбнулся Шоу. Однако то, что я его последователь, не означает, что я должен слепо бросаться на каждую собаку чрезмерно длинным языком, что ляпнуть что-то про кайзера. Пока он лично не попросит, это ваша защита чести. Мне совершенно безразлично. Я вообще считаю глупостью такие эфемерные вещи. Кажется, у нас гости, вдруг сказала некая. Господа, не хотелось бы прерывать ваш разговор, но остановка пространства ускоренного времени почти завершена. Ещё минута, и клоны мастера будут здесь. Появился в комнате альфред. Перегревшись, Троица и иерарха синхронно поднялась с кресел. Уже мгновение спустя они оказались в совсем другой части Умбертольда, где и находился массив переноса, связанный непосредственно с повом. Только через него можно было войти или выйти из закрытого измерения. Как и сказал хранитель небесного комплекса, течение времени в определённом пространстве нормализовалось уже через минуту. Стоило этому произойти, Как массив тут же активировался, и на платформе переноса появилось двое мужчин. Первый и шестой. Пока время внутри находилось под ускорением, связь с внешним миром была недоступна. Однако не заметить остановку Пова они всё же никак не могли, а поэтому и подготовились к выходу заранее. Впрочем, если для иерарха весь процесс длился примерно час, то клонам пришлось ждать более 20 дней. Не став тратить время на долгие разговоры, Лилит сразу потребовала от двойников определить местонахождение Кая. К счастью, в отличие от обычных клонов, владеющие волей мастера 1 и 6 оказались достаточно сильными, чтобы не только понять, что Кай где-то далеко, но и определить, что он находится с ними в одном и том же пространстве, то есть не заперт где-то в измерении пагоды небесного возвышения. Услышав это, Лилит почувствовала облегчение. Но тут же задалась другим вопросом. Тогда где же Кай? Его ошибочно выбросило в какой-то дыре Инцулая? Боюсь, это нам так легко не определить, покачал головой шестой, а затем посмотрел на первого. Нужно пригласить остальных собратьев в своёе мастеря. Если объединимся, то возможно, нам удастся усилить духовную связь с господином и узнать больше. Подтверждая его слова, первый сдержанно кивнул. В таком случае, чего же мы ждём? спросила Я Каналавиус. Возвращайтесь в Пуф и собирайте остальных. Ситуация чрезвычайная, поэтому включение ускоренного времени пока подождёт. Всё равно останавливать его дважды за сутки слишком дорого. Сколько вам понадобится времени на ритуал? уточнила Лилит, прежде чем двойники телепортировались. Полагаю, несколько часов, ответил первый. Хорошо. Действуйте. Клоны исчезли. Дамы, предлагаю прогуляться по острову. Вдруг произнёс Шоу. С ума сошёл пернатый, нахмурилась Лилит. Опять шуточки твои. Не похоже, удивлённо сказала Ньяка, заметив серьёзное выражение лица Ворона. У меня какое-то плохое предчувствие. Кайзера нет. А о его правлении во Влейме уже все знают. Предлагаю на всякий случай проверить защитные системы острова». «Ты серьезно?» — не поверила восходящая звезда. «Я привык доверять интуиции. Осторожность лишней не бывает». «Я вообще-то не против». Пожала плечами Ньяка. «Ладно. Я в таком случае проверю состояние армии и доклады разведки». В любом случае целый месяц пропадала в бездне. Пора бы и вернуться к делам, согласилась Лилит. К слову, там в твоей секте объявилась парочка священных лордов, разыскивающие Акая Арнхарда, вспомнила Дарганка. Кто такие? Полочеловек-полосильф и просто сильф. Назвались Энни и Норвот. Первая мастер шести малых звёзд, а второй пяти малых. Конечный и средний священные лорды. Серьёзный уровень. Такие мастера из ниоткуда не берутся, задумалась Лилит. Согласна. Я поэтому и послала запрос во все подконтрольные к Айзеру фракции Авлейма, чтобы узнать об этой парочке. Как ни странно, о них никто ранее ничего не слышал. Значит, и из синдикатов тоже нет, вообще не из Инсулая. Как в итоге выяснилось, они пришли из Ферокса, где до этого вроде как были наёмниками. Но откуда они знают настоящее имя Кая и где его искать? А вот это самое интересное. Они назывались друзьями нашего суверена. А что касается второго вопроса, то про захват кайзером Авлеема им рассказал некий Асур, второй принц бездный, подчинённый Грина. Поморщилась Лилит, Насколько я помню, Разноглазый тогда говорил Каю, что знает местоположение его друзей. И имена такие же озвучил. Неужели-то они и есть? Я поняла, спасибо. Нужно будет лично с ними побеседовать. В конечном счете, ответила она. Только не пойму, почему ты, глава Центра технологий, занималась этим, а не шоу? С укором взглянула девушка на главу отдела управления храмом. Не моя ответственность, хмыкнул Ворон. Да и репутация пирата всё ещё никуда не делась, так что других кандидатур, кроме иерарха Ньяка, попросту не было. Не отправлять же в твою секту простых служителей для решения таких дел. На этом разговор и закончился, после чего иерархи занялись делами храма. Однако уже где-то через полчаса, подобно шоу, Лилит и Ньяка тоже ощутили неладное. Спешно покинув Умбертольд, они увидели, как небеса стремительно затягивает кровавая плёнка. Могущественный барьер окутывал планету. К сожалению, Рёаки не были известны координаты Казерс Арка, а потом перенесло его куда-то в глубины Нагатты, главного острова секты Восходящей звезды. Очутился заклинатель в какой-то незнакомой глуши, но тем не менее довольно быстро сориентировался и сразу же отправился в путь. Рюпа надобилось полдня, чтобы добраться до столицы, где он незамедлительно обратился к представителям секты. По сути, он всё ещё числился в её учениках, пусть и отправленных в храм Вечного пути, так что обладал определёнными правами и привилегиями. Конечно, была у парня мысль сперва навестить семью, коей он уже давно не видел. Всё-таки провёл в Пуве десятилетия. Однако он был не просто служителем, но ещё и солдатом армии храма, а потому должен был следовать уставу, как можно быстрее вернуться на Кайзерс-Арк и доложить обо всём начальству. Используя свой статус ученика, Рю спокойно попал в город и даже получил стражника-проводника, что доставил его ко входу в особый квартал. Пройти внутрь воина удалось без особых проблем. Он лишь продемонстрировал татуировку секты. Однако уже дальше пришлось столкнуться с первыми трудностями. Громадный круглый шестиуровневый дворец, расположенный относительно недалеко от входа в квартал, являлся главным зданием представительства секты. к нему тарю и направился. Войдя внутрь, он по памяти двинулся в сторону павильона с массивом переноса, встал на одну из платформ, выбрал пункт назначения Лунный приют, поместил запястье с проявленной татуировкой в особое устройство и остался на месте. "Ты чего удумал, парень?" подскочил к нему младший старейшина, поставленный наблюдать, управлять и ремонтировать платформы. Зачем выбрал Лунный приют, если у тебя нет нужного разрешения? Перепутал, что ли? Ты мне тут не играйся. У меня нет разрешения? Удивил, Сарю. Мне уже ли забрали после того, как я стал служить храму Вечного пути? Вот же. Я раньше был в базе, мне нужно попасть в Лунный приют, чтобы найти представителя храма Вечного пути или в идеале вообще перенестись в их филиал. Начал объяснять он. «Я не только ученик секты Восходящей Звезды, но и служитель Храма Вечного Пути. Сейчас я должен вернуться туда». Так Тарю мог бы и сам добраться до установленной на острове башни храма. Вот только та находилась слишком далеко от столицы, чтобы тратить время и добираться до нее своим ходом. Конечно, татуировка служителя позволяла переместись к представительству как к ближайшему убежищу Храма Вечного Пути. Вот только у Рю она уже давно была повреждена путешествием по дороге претендентов. «Не понимаю, о чем ты, парень!» — отмахнулся элементалист начальной стадии. «Но ничем помочь не могу. Я здесь только наблюдаю. Но если так нужно попасть в лонный приют, то можешь сходить к управителю этого павильона и попытаться поговорить с ним. Возможно, он чем-то поможет». Благодарно кивнув, Рю так и поступил. Уже вскоре он нашёл нужный кабинет и постучал. Ответа не последовало, но поскольку за дверью ощущалось чьё-то аура, парень всё же вошёл. Внутри его встретил невысокий, толстый мужчина с крючковатым длинным носом и глубоко посаженными глазами, что неотрывно изучал какие-то свитки и бумаги. Несмотря на то, что этот младший старейшина являлся аж начальным заклинателем, которым рю когда-то так мечтал стать, Здесь он был лишь обычным секретарём. Как служитель и особый ученик храма Вечного Пути, я хочу запросить помощи у секты Восходящей Звезды. Мне нужно связаться с представителем храма, что находится в Лунном Приюте, или просто попасть в их представительство. Сходу обратился Рио, но даже спустя полминуты не получил никакого ответа. Вы меня слышите? слегка повысил он голос, дёрнув щекой и поморщившись. Секретарь все-таки отложил документы, поднял на посетителя недовольный взгляд и снисходительно осмотрел парня. «Вам назначено!» — неприятным голосом дерзко спросил мужчина. «Господин Донг принимает только по записи!» «Вы не понимаете, у меня важное дело!» «Молодой человек!» — грубо прервал его клерк. «Здесь у всех важные дела!» «На правило есть правило! Отправляйтесь в регистрационное бюро и подайте прошение о встрече со старейшином Донгом. Специальная комиссия рассмотрит его и даст вам ответ в течение двух недель. А теперь попрошу не мешать, мне я очень занят. Уходите!» А шалев от хамского поведения секретаря и в целом от услышанного, Рю слегка помрачнел. «Впрочем, а почему бы и нет?» Это будет даже действеннее, вдруг подумал он, а затем младший, использовав волю мастера и сконцентрировав сильнейшее убийственное намерение, произнёс рю: "Ты забыл, с кем говоришь? Забыл, как нужно общаться с более сильными? Или ты вообще не знаешь, что такое уважение?" Может мне преподать тебе урок? К этому моменту упавший со стула толстяк уже вжался в угол приёмной и жутко трясясь, мертвенно побледнев, он явно пытался вызвать охрану через артефакт, однако не мог привести в движение даже собственную энергию. Несколько мгновений спустя младший старейшина всё-таки не выдержал и наконец потерял сознание от страха. Что здесь происходит? В тот же момент вылетело из своего кабинета управитель павильона. Ты кто такой? Как ты смеешь нападать на моего подчинённого? Срединный элементалист попытался было подавить и сковать нарушителя своей волей и аурой, как вдруг осознал, что совершенно не может продавить аналогичную защиту незнакомого заклинателя. Несмотря на разницу в развитии, Рю всё же был мастером шести малых звёзд. А сей старейшина – всего лишь одной большой звезды. Вот только в квартале был далеко не он один. Уже вскоре Рио оказался окружен более чем десятков элементалистов, что прибыли на помощь к управителю массива переноса со всего этажа. Они сразу же попытались захватить парня, вот только тот, на удивление, легко и ловко увернулся ото всех выпадов, после чего старейшины перестали сдерживаться. Ловкость, с которой он противостоял группе настоящих элементалистов, настолько поразила Рю, что в какой-то момент он не выдержал и даже ударил в ответ. Не доставая оружия, парень ярко вспыхнул и распался на мириады частиц света. Облачение светоносного, сильнейшая техника в его арсенале, была активирована. 1 2 3 5 7 10 12 14 тяжеловесных ударов практически одновременно обрушились на окружавших рёв элементалистов. Сильнейший заклинатель Инсулая настолько освоился с этой техникой на дороге претендентов, что теперь умел собираться сразу в нескольких местах, поровну распределяя частицы света и формируя из них равноценные аватары. Благодаря этому он становился ещё быстрее и смертоноснее. Однако элементалистам секты восходящей звезды повезло. Рю не бил всерьёз, от чего их только раскидало в стороны, но не убило. Старейшины отделались лишь переломами и весьма болезненными, но не критичными духовными ушибами. Появившись в центре разрушенной приёмной, Рю не сдержался и хищно оскалился. Я настолько привык к уровню мастеров храма, что совсем забыл, что обычные элементалисты именно такие. Это ведь даже уже не воины, а просто достигшие своего потолка и забросившие ремесло практики. Фиссаты и однозвёздные мастера. "Здаров!" вдруг появился прямо перед парнем незнакомый юноша с широкой улыбкой. Глаза Рю резко расширились. Но больше ничего сделать он не успел, даже разделиться на части света. Рука противника моментально поднялась, и в воину в лоб прилетел мощный щелбан. Удар легко отбросил Рю на пару метров, едва ли не лишив сознания. Его воля и аура были в миг подавлены. "Успокоился?" продолжая радостно улыбаться, спросил наконец прибывший в павильон глава столичного филиала секты Поморщившись от головной боли и с трудом сфокусировав взгляд, Риу уставился на светловолосого юношу 16 лет, что на самом деле был начальным священным лордом и мастером пяти малых звёзд. Вместе с ним в разрушенной приёмной появилось ещё пятеро элементалистов. Но в отличие от напавших на Риу, эти были уже настоящими воинами, мастерами трёх и четырёх звёзд. Даже с одним таким он бы ни за что не сладил. Судя по всему, они были элитными стражами квартала. "На шум ты тут навёл, Рю Араки", сложив руки за спиной, спокойно произнёс священный лорд. "А зачем?" Секретарь, будучи явной посредственностью и два сумевший стать начальным заклинателем, был очень груб при общении со мной. Я решил проучить его, слегка надавив, но на меня тут же напали эти старейшины, вынудив отбиваться. Невозмутимо объяснил Рю. «Вот как! Это правда?» Взглянул юноша на хозяина кабинета старейшину Донга. «Да врет он все!» Зло крикнул элементалист, держась за ноющую от боли грудь. «Как пить дать врет!» «Ты уверен, Донг? А клят твой подтвердить сможешь?» Эм, ну, я, честно говоря, не могу точно сказать, гно видностушевался мужчина. Я в тот момент у себя в кабинете был, но интуиция подсказывала мне, что всё это ложь. Да и в любом случае нападение на старейшин недопустимо. Ты, конечно же, прав, Донк, недопустимо, только здесь ещё нужно разобраться, кто на кого первым напал. А есть ли разница, господин Лео? Я старейшина секты Восходящей Звезды. А это какой-то непонятный проходимец, у которого даже нет нашей гербовой одежды. Да как он вообще здесь оказался? Так или иначе, даже если его слова правда, то какое он имел право трогать моего подчинённого? Тебе, похоже, совсем мозги отшибло тем ударом. По-твоему, заклинатель, способный раскидать толпу элементалистов, может быть, как ты выразился, непонятным проходинцем? Ты даже не задумывался, каким статусом может обладать человек с такой силой и талантом? И какие последствия могут быть от конфликта с ним? Дрогнув, элементалист наконец осознал свою ошибку. На его лице отразился не поддельный страх, после чего мужчина резко упал на колени и ударился лбом о пол. "Господин!" обращаясь к рёву, взмолился напуганный донк. Прошу, простите меня, господин. Я не должен был нападать на вас, не разобравшись в ситуации. Прошу, не злитесь на этого старого дурака. Мой секретарь своим поведением подставил меня, за что обязательно будет сурово наказан. Я сегодня же уволю его и потребую его исключения из секты. Это просто глупая ошибка. Я лишь отреагировал на угрозы моему подчинённому и несанкционированное использование силы. Также простите, что оскорбил вас. Я сделал это под давлением эмоций и хмыкнув, поднявшийся рю, взглянул на улыбчиво освещенного лорда, пока элементалист всё продолжал извиняться и оправдываться. Ничего, ты просто действовал согласно уставу, а слова это слова. Спасибо, спасибо, господин. Давайте пройдём ко мне. направившись к выходу, предложил глава филиала: "Уверен, нам есть о чём поговорить". Уже в коридоре, когда вокруг них никого не осталось, священный лорд наконец спросил: "И всё же, зачем на самом деле ты всё это устроил? Ты ведь важный ученик секты и должен понимать, что всего одна жалоба и жизнь твоего младшего старейшины была бы перечёркнута. Так зачем устраивать это представление?" Ни за что не поверю, что это просто эмоции или на какую-то там грубость. Вы довольно проницательны, господин Лео, улыбнул Сарю. На самом деле, я просто не хотел тратить время, доказывая, что не верблюд. Проще было поднять шум и привлечь внимание кого-то важного, кто-то, кто, кто осведомлён о храме вечного пути. Всё же, несмотря на основания авлеймского альянса, о храме до сих пор известно лишь в высших кругах. Понятно. Так я и думал, покивал юноша. Но что если бы тут не было меня, который видел запись твоего потрясающего поединка в финале великого турнира? Кстати, поздравляю с победой. Спасибо, но ну, я вообще-то не рассчитывал на такую удачу. Думал немного посопротивляться, а затем сдаться страже. Пусть меня бы и заточили, но зато так информация о служителях храма — Быстрее бы дошла до всяких важных персон, знающих истинный расклад дел. — Ого! Значит, был готов пойти даже на такие жертвы! — рассмеялся священный лорд. — Ну вот мы и пришли. Проходи. Он открыл дверь в свой кабинет. — Рассказывай! Далее последовал короткий разговор, в котором Рю поведал основные моменты своей истории и сообщил о необходимости вернуться на Кайзерс Арк. Что ж, я могу связаться с Лунным приютом и попросить передать твои слова представителю храма Вечного пути, чтобы он забрал тебя. Буду примного благодарен. Подожди здесь немного, кивнул Лео и покинул кабинет. Мужчина вернулся спустя несколько минут, сразу сообщив гениальному заклинателю хорошую новость. У них там сейчас какая-то встреча с вашим послом. Но минут через 15 он освободится и получит твоё сообщение. И распишить тебе пока не нужно, почему бы не поговорить о храме вечного пути. Понимаю, ты скован клятвами и духовными контрактами, но ведь что-то же можно рассказать? Мне действительно очень интересно послушать об этой таинственной организации. Рё задумался, вслед за чем спокойно поделился общими впечатлениями о храме. Рассказал о системе команд о философии настоящего воина, о строгом отборе послушников и служителей, о возможности не покидать предыдущую организацию и о запрете другим фракциям препятствовать их членам вступать в храм. Всё это не было тайной информацией, но из-за политики скрытности, проводимой кайзером, обо всём этом до сих пор знали немногие в регионе. О чём уж тут говорить, если до недавнего времени только главы фракций были в курсе, что Авлеймский альянс это на самом деле фикция, а единственным правителем Авлейма является Кай. Собственно, этим старший старейшина и решил поинтересоваться напоследок. Свидки с максимально полной записью великого турнира, включая финал пятого дня, довольно трудно добыть, но мне всё-таки посчастливилось заполучить один такой экземпляр. И появление вашего суверена в самом конце было довольно впечатляющим. Но особенно шокирующими оказались его слова, а не действия. И вот что мне интересно. А правда ли это? Он действительно единоличный правитель Авлейма? Насколько мне известно, это так. Госпожа Лелит, господин Шоу, господин Шань У и многие другие действительно служат нашему суверену и состоят в рядах Храма Вечного Пути. А когда проходил отбор гениев для участия в великом турнире, то всех кандидатов по приказу господина Кайзера собрали именно у нас на Кайзерс-арке. Несколько лидеров разных фракций региона даже прилюдно пожелали стать его последователями после того, как он продемонстрировал свою силу в бою с одним из сильнейших членов храма. Спокойно поведал Рю, так как после признания Кая на Кронусе духовный контракт уже не запрещал говорить о подобном. Правда, не знаю, поверите ли вы моим словам или нет, так как сам прекрасно понимаю, что подобное звучит слишком фантастически. Выслушав парня, Лео прикрыл глаза и на некоторое время погрузился в раздумья. Но даже так, ферменная улыбка не исчезла с его лица. Понятно, в конце концов, сказал он. Спасибо за ответ. Кстати, не мог бы ты дать свой автограф? А Недоумевающий уставил в Сарю на главу столичного филиала. Понимаешь, моим сыновьям безумно понравились твои бои, и стоило ему знать о том, что ты состоишь в нашей секте, как они буквально с ума посходили. Днями напролёт умоляли найти тебя и взять автограф. Скорее Рю покинул кабинет, а его хозяин всё-таки получил столь желанную его детьми вещь. Только в данном случае автограф означал не простую надпись, А настоящий след пок образа воина, запечатлённый в свитке воспоминаний. Из-за требований к детализированности такой отпечаток мог создать лишь его владелец, что делало подобный свиток в разы более ценным, нежели запись чужих воспоминаний. Впрочем, ценным он был лишь для коллекционеров, ибо в практическом плане его никак нельзя было применить. Даже выследить воина по его запечатлённой в свитке ауре было невозможно. Так как отделить конкретно это воспоминание от всего слепка не могли даже предбожественные небесные монархи с семьёй великими звёздами, а без этого использования поисковых артефактов, фокусирующихся на определённой частоте ауры, было попросту невозможно. А ведь я тебя помню, Рю Араки. Вслух подумал юноша, глядя в окно и тарабаня пальцем по подоконнику в так начавшемся дождю. Пусть вся информация о тебе и засекречена, но ведь это именно ты 4 года назад был одним из лучших на вступительных экзаменах в секту. Но как же так, Рю? Почему 4 года назад тебе было всего 11, а сам ты только делал первые шаги на пути развития? Это точно был ты. Та же аура, то же лицо, но при этом Теперь ты сильнейший заклинателен Сулая. Что же произошло с тобой в храме Вечного Пути? Кажется, будь то ты прожил уже не одно десятилетие. Только как такое возможно? Неужели у них есть нечто, что многократно ускоряет время? Каково же тогда остальное наследие храма? Как интригует! А еще этот запрет фракциям мешать желающим вступить к ним. Стоит ли рискнуть и запрыгнуть на борт одним из первых, или же лучше всё-таки подождать? Интересно. Схожие мысли возникли не только у главы столичного филиала секты Восходящей звезды. Понемногу в разных уголках Авлэйма всё больше и больше мастеров задумывались над идеей вступления в храм Вечного пути. Вернувшись к вечеру на Кайзерс Арк, Рюараки отчитался сперва майору Самсону, он же 415-й, а затем ещё раз уже лично командующему первым боевым подразделением и временному главе армии генералу Рагнару. Однако на этом неожиданные встречи не окончились, поскольку посреди разговора с Сасом к ним заявились ещё и оба находящихся на острове иерарха: Ния Каналавиус и Воран Шоу. Уже успевшие мысли на похоронить гениального заклинателя, воины оказались очень рады его возвращению. Оба ещё раз поздравили его с победой, выслушали историю о обездне и дороге претендентов, рассказали о его новом статусе особого ученика и предложили вступить в их структуры вместо армии. В конечном счёте, освободился Рю только к полуночи и только тогда наконец встретился с друзьями из бывшей шестой команды. Аберон Грац и Инна оказались жутко шокированы известием о возвращении друга, что изначально так и не перенёсся с Кроноса. Они оказались настолько рады, что сразу же решили устроить вечеринку, пригласив на неё вообще абсолютно всех знакомых. Отмечали его возвращение и победу на турнире аж до самого утра, пока у них в конце концов не закончился абсолютный весёлый алкоголь. Вишенкой же на торте стала искренняя благодарность Ренаты за спасение, для которой проявление эмоций было редкостью, и ее предложение как-нибудь сразиться снова. То, чего Рю долгое время никак не мог достичь, наконец само пришло ему в руки. Просидев до полудня в медитации, Рю покинул город, отправившись в свое излюбленное место в высокий одинокий мыс на юге острова. Уединившись там, Он некоторое время просто наблюдал за океаном, словно освежая и очищая разум после недавних безумных событий. А затем вдруг вытянул руку перед собой. Представив, как в его ладони появляется изысканный чёрный свиток, он действительно увидел это. Рука ощутила небольшую тяжесть, а душа эманации загадочной силы. Это была именно та техника, которую Рю повезло получить в измерении пагоды небесного возвышения, и стоимость которой превышала ценность наследия большинства сект и кланов не то что миров испытаний, а вообще всей Уйкумены. Слегка развернув свиток, Рю вновь увидел золотую зеркальную поверхность, на которой были выгравированы несколько строк великолепных с точки зрения каллиграфии чёрных символов. Техника безграничного потенциала. Последнее и величайшее творение создателя миров испытаний, одна из пяти восьмитомных техник комплекта Единого пути, дарует способ преодоления любых преград, но изучить его сможет лишь истинно жаждущий силы безумец. К сожалению, сильнее развернуть свиток Рю не мог, как бы он ни старался и сколько бы сил ни прилагал. Золотой пергамент совсем не двигался. Но что более интересно, существовал предмет только для самого парня. Кроме него свиток больше никто не мог увидеть или почувствовать, словно он был лишь иллюзией. А когда Ю пытался о нём заговорить или как-то иначе рассказать, то попросту не мог этого сделать. Рот не открывался, рука не двигалась, а мысли отказывались выстраиваться во что-то связное. И тем не менее, Рю всё же почему-то считал, что полученный им свиток существует не только в его голове, но и в реальности, просто в некой недоступной для всех остальных её части. Просидев так около получаса, но всё равно не сумев полностью раскрыть свиток, он вдруг бросил сокровище с края мыса прямо в океан. Кого-то подобное расточительство могло по-настоящему ужаснуть, однако Рю и бровью не повёл. Едва стоило Свидку отдалиться всего на несколько метров, как он попросту исчез. А парень вновь ощутил присутствие внутри себя чего-то могущественного. Вещица была крепко привязана к нему, а волны всё никак не прекращали накатывать на скалу, разбиваясь о неё мириадами капель. Заворожённый этим зрелищем, Рю в итоге вновь погрузился в медитацию. Вышел из этого состояния он лишь через пару часов. Когда небеса стали алыми, а татуировка храма Вечного пути просигнализировала о тревоге, близилась война. Где-то очень-очень далеко. Он был исключительным гением, представитель старшей расы Асуров, наделённый линией крови прародителя, дитя божеств и наследник могущества секты Центрального мира. У него был высочайший потенциал и немыслимые возможности. Он стал лучшим мечником Ойкумены. Не было никого, кто мог бы справиться с ним во владении клинком. Его талант признали не только Ор-Дрок-Ока-Яшнир, Тель-Наал и Ла-Герд, но и даже их учитель Атразот, предыдущий повелитель Ойкумены. К нему неоднократно приходили администраторы с различными заманчивыми предложениями. а система и вовсе даровала титул небесного меча. Он был в полушаге становления высшим. Жалел ли Ульрих о случившемся? Жалел ли о том, что потерял всё это? Пожалуй, что нет. Встретив некогда на своём пороге Ешнира, предлагающего присоединиться к его армии истины, небесный меч Ульрих потребовал от молодого высшего лишь одного дать ему бой. что позволит его клинку упиться сполна. И разрушитель выполнил это желание, позволив в финале войны столкнуться с самим Трехликим, главным защитником и сильнейшим администратором системы. Воин и сам уже не помнил, как все так дошло, но чувство эйфории от своего величайшего поединка до сих пор не мог забыть. Ох, как же пел его меч! Как же был пенец! Прекрасен его танец. Это было погее его путимечника. Овы, счастье не бывает вечным. Ощутив угрозу своей хозяйке, трёхликий попросту сбежал, оставив нескольких администраторов закончить бой. Благодаря подпитке от небесного трона, те были крайне сильны, но вот подарить ему такое же удовольствие, как трёхликий, никак не могли. Ульриха, конечно же, такой расклад не устраивал. Он был готов погибнуть, но только в том захватывающем поединке, а не в бессмысленной и неинтересной потасовке. В итоге он попытался сбежать куда-то на периферию Ойкумены, сотворив кошмарную пространственную бурю, но в последний момент всё же был настигнут смертельным проклятием бывшего ученика. Конечно, он подавил его, но справиться с последствиями был уже не в силах. Не желая добровольно принимать подобную смерть, Ульрих продолжал отчаянно цепляться за жизнь и без конца вспоминал бой с сильнейшим администратором, желая хоть разок вновь ощутить ту эйфорию, вспомнить, как затихает жажда его клинка. Отказываясь умирать, он сотни лет бесцельно путешествовал по дальним и периферийным мирам Айкумены, где и нашёл оставшиеся от первых круговорот жизни, а также созданный собратиями лазурный куб. Несмотря на жертву воинов армии Истины, сотворённый ими артефакт был практически бесполезен. Лазурный куб действительно имел возможность притянуть души воинов Яшнира, но лишь их осколки, без искр. Однако всё изменилось, как только Ульрик доработал его, поместив в центр круговорот жизни. Это не только увеличило силу притяжения душ, Но ещё и дало Кубу возможность захватывать искры воинов и возрождать в новых оболочках. По сути, творение бойцов 700-го легиона армии истины наконец стало именно тем, чего они и желали. Естественно, Ульрих оказался первым на очереди. Потратив последние силы на объединение артефактов, он спрятал свои вещи внутри лазурного куба. внедрил в статую яшнеро силу татуировки разрушения и созидания, после чего погиб. Вот только его божественная оболочка не распалась, а искра не ушла целиком в мир мёртвых на полное очищение. Лазурный куб захватил их, после чего начался долгий процесс перерождения. Сотни миллионов лет круговорот жизни удерживал божественную искру Ульриха внутри себя. заставляя её медленно слабнуть до уровня обычного смертного. И лишь когда сей процесс завершился, началась реинкарнация. Вы, выбрав идеально подходящее тело и условия, лазурный куб вселил искру первого генерала разрушителя в новорождённого, которому вскоре будет суждено стать одним из сильнейших мастеров Сахи. В новорождённого, что получит громкое имя «Дзян-дау!» «Какой странный сон!» Открыв глаза, пробормотал проснувшийся Ульрих. «Но еще одна капля меня прежнего слилась с новой душой!» «Как же приятно!» Приподнявшись, мужчина мысленно обратил взор внутрь себя. Огромная фиолетовая сфера, окруженная мириадами золотых осколков, сразу предстала перед его духовным взглядом. Конечно же, первой была оболочка души. А что касается вторых, то они являлись частицами его божественной оболочки, что содержали память, личность, силу, знания и навыки Ульриха. Лазурный куб сохранил всё до последней крупицы, оставив реинкарнировавшему воину возможность полностью стать прежним собой. Правда, на данный момент Слияние старой и новой души ещё не было завершено даже на сотую часть. Однако, имея броню, щит и меч пика небесного ранга, а также лазурный куб и татуировку разрушения и созидания, которыми Ольрих мог управлять с помощью осколков старой души, ныне он был не слабее большинства звёздных императоров, а потому и мог так безмятежно отдыхать на травке, что требовалось ему для ускорения слияния душ. Кажется, я стал начальным заклинателем, а ещё вернул волю меча. Как и подозревал, слияние душ не только передаёт мне память и знания, но и освещает новую оболочку души силой, изменяя её качественно и заставляя стремительно развиваться. Такими темпами уже лет через 20 я снова буду божеством, даже если ни дня не проведу за тренировками и медитациями. Можно сказать, моя новая душа развивается сама по себе, благодаря силе старой. Приятно, улыбнулся Ульрих. Ладно, продолжим путешествие. Пусть после недавней битвы с владыкой проклятия и он и был заброшен куда-то далеко за пределы Ойкумены, но даже здесь нашлись разумные и боевые искусства. А что самое интересное, правил в этой галактике, как оказалось, один крайне могущественный дух. Дух, что уже давным-давно стал божеством и достиг ступени высшего. Это было существо, что застало ещё эпоху первых. Существо, непосредственно воевавшее с ним. С ним-то Ульрих и хотел пообщаться.